Глава 20. Еда. Все, кто находился в комнате, кроме Алефа, выхватили оружие. Гоблин в ответ на это широко озивнул, аскалев довольно большие клыки. Немая сцена затянулась, пока лев не вмешался. Пожалуйста, спрячьте оружие, это не враг, он проводник. Вы так и будете лупать глазами. Признаюсь, мне тоже не в радость возиться здесь с вами. Кто ты и что здесь делаешь? Выступил я вперёд, не спеша опрятать меч. Я видел тебя в поселении гоблинов. Какой ты и глазастый, можешь гордиться. Может и ты хоть на что пригодишься. Гоблин подпёр бок и с вызовом оглядел нас. Глупые гоблины, слабые люди. Господину всегда нужны свежие слуги. Можешь дарами его насладиться, поклясться служить или в реке утопиться, стоит лишь намекнуть, хозяин поймёт и с радостью тебя к себе заберёт. После этих слов Синица, стоявшая поодаль, с громким звоном выронил автомат из рук и похоже побледнел. Медкий, полученный, спрут очень рад. Взяты и дары он не примет назад. Раньше было нужно за уши схватиться, если не в силах в ответ отдариться. Гоблин засмеялся. Он провоцирует, быстро заговорил эльф. Его задача проводить нас, но он будет пытаться заставить нас совершить ошибки. Просто будьте осторожнее и не берите ничего. Не хватало ещё одного гоблинского стехоплёта. Меня от девчушки до сих пор воротит, как вспомню. А тут ещё одна мерзость. А что же мне теперь делать? едва слышно спросил синица, вызвав взрыв мерзкого смеха. Разберёмся на месте, спокойно ответил Алеф. Гоблин тем временем под прицелом десяти пар глаз невозмутимо зашёл в пещеру и, попинав ближайшую стену, уселся на пол, облокатившись на камень спиной. Приняв расслабленную позу, он начал нас оглядывать. Вы расслабляйтесь, будьте как дома. Такая идиллия продлится недолго, а я посижу, послежу здесь за вами, будто на грядёчке за овощами. Ну охренеть, этого ещё не хватало. Он не причинит вреда, снова заговорил обеспокоенный Алеф. Просто будьте внимательны. Мы здесь в безопасности. Я не смогу спать рядом с этим, возмутился Бегун. Может, замочим его? Нельзя, воскликнула Алеф. С трудом оторвав взгляд от гоблина, я оглядел своих людей. Вроде все на месте. Молчун сидел, скрестив ноги по-турецки и глядел перед собой. Мне даже показалось, что у него закрыты глаза. Зелёный стоял поодаль, опервшись плечом о стену, и наблюдал за карликом. Скальп уложил бесчувственного бабника на пол, а сам уселся рядом, вид у него был хмурый. Кривой развалился на своём плаще и, поставив руку под голову, флегматично наблюдал за нами. Бегун. Так, его вижу. Сидит и, не сводя глаз с Гоблина, вертит в пальцах стрелу. А где жмот? Все начали переглядываться, пожимая плечами. Огоблин снова мерзенько захихикал. Вот чёрт, и где его теперь искать? То и дело косясь на зеленокожего, я подошёл к Алефу. Господин Алеф, вы не могли бы спросить у своих, у девочки, и кто там ещё у вас, куда пропал Жмот? Алеф нахмурился, переводя взгляд прямо перед собой. Наверное, опять ему что-то невидимое кажется. Мне вдруг показалось, что на том месте, куда он смотрел, началось движение. Будто сгусток тумана собрался, а в нём стали прорисовываться очертания. Я чуть не отпрыгнул. В тумане передолефом сидел здоровенный паук. И когда я называю его здоровенным, я имею в виду, что он размером с человеческую голову. Он повернулся ко мне и указывал лапой в дальний конец зала, где зиял чёрный провал прохода. Я перевёл взгляд на лефа. Он тоже смотрел в ту сторону. Недолго думая, я подскочил на ноги и устремился в указанную сторону. Всем быть в этой комнате, никуда не уходить, набегу скомандовал я в ответ на вопросительные взгляды. И не ведитесь на грёбаный лохотрон. Когда Ада добежал до тоннеля, чуть нос к носу не столкнулся со жмотом. Он был явно растерян. Наёмник задумчиво посмотрел на меня, будто хотел что-то рассказать, но не решался. В общем, тут такое дело, начал жмот явно делать усилия над собой. Говори, поторопил я внутренне, готовясь к плохим новостям. Я в общем, отлить пошёл и, кажется, нашёл чей-то клад. Там золото до фига. Я один не утащу, но сам понимаешь, его же нашёл я. Ты что-то брал оттуда? Сразу перешёл к делу я. Что? Ты шутишь, что ли? Недоумённо он посмотрел на меня. Так взял Конечно, дурак я что ли? Дурак, кивнул я. Да и я тоже дурак. Что взял? обречённо спросил я. Тебя какое дело? Это нечейта клад. Это вещи местного стража. Вам много раз говорили, чтобы вы их не трогали. Ну, были стража, стали и мои. Я могу вас снаружи подождать. Там сидит гоблин, махнул я рукой в сторону лагеря, и говорит, что все, кто взял вещи с прута, останутся здесь ему служить. Гоблин сидит, говоришь, И часто ты с ними общаешься? Он скептически посмотрел на меня. Да и не стал бы я верить всякой зелёной дряни. Я закатил глаза и поднял руки, сдаваясь. Спорить с ажмотом, когда дело касается денег, бесполезно. Даже вонг такие споры не выдерживал. Слушай, я в той деревне, где мы были, такого насмотрелся. В общем, не бери ничего больше и помоги проследить, чтобы другие тоже ни на что не велись. Я не хочу больше терять людей. То есть поиски кладов отменяются. Прямой приказ. Ничего в этой пещере, кроме личных вещей, с которыми ты сюда пришёл, не трогать, даже к стенам не прикасаться. Это серьёзно. Хорошо, Жмот повторил мой жест, подняв руки вверх. Я думал, хоть ты и будешь разумнее, покачал я головой. Не спеши, глядишь потом все будем локти кусать, что не разграбили ту сокровищницу. Может, попробуешь вернуть? с надеждой спросил я, заглядывая в тоннель. Ни за что, навычилса Жмот. Я только махнул рукой. Кстати, ты не поверишь, но там даже доллары были. Глупость такая. Поверю, пробормотал я себе под нос. Хорошо, что он в недорожнике не видел барахөлщик. А чего гоблин-то живой ещё? спросил Жмот, разглядев фигурку у стены. Тебя не спросили, хмуро бросил я. Нельзя его убивать. И кто будет спать с ним в обнимку? поинтересовался наёмник. Этим тварям ведь только дай волю, всех к чертям перережут. Да уж, здесь не поспоришь. Я первый по дежурью, спокойно ответил я. По ощущениям уже больше часа я и зеленокожий упырь сверлили друг друга взглядами. Ребята укладывались неохотно, даже несмотря на увещевания Алефа. Да из чего они должны были ему верить? К тому же, новую подпитку получила версия про юнного сектанта, что привёл жертв на убой. Если честно, я тоже ни о чём хорошем не думал. Особенно если учесть то, что сопящий жмот и беспокойно ворочающийся синица явно напортачили. Однако переживания этого дня да и безумная гонка давали о себе знать. Даже я держался, чтобы не уснуть. Благо ещё кроме них никто больше не успел наделать глупостей. По крайней мере, никто не признался. Как я понимаю, к спруту мы попадём завтра. Ну, если ночью не будет сюрпризов. И если наш проводник не будет нас водить кругами по пещерам, и что он на меня пялится? На самом деле, неплохо было бы с ним пообщаться, попробовать узнать информацию. Но он опять начнёт говорить стихами, а меня это уже порядком раздражает. "Кто ты?" спросился я, обратившись к гоблину. Хмыкнув, гоблин растянул клыки в улыбке и принялся декламировать. Длинные уши, зелёная кожа, злая, голодная гоблинчерожа. Кто же я такой? Да интересно. Ну и тупой же ты, если честно. Я поморщился, мелкий кусок ещё из стихии его. Гоблин будто прочитав мои мысли захихикал. Бледная кожа и вкусное мясо. Пахнешь как лучшие в мире колбасы. Смотришь на гоблина как на врага. Кто ты такой? Человек, наверняка. Гоблин принялся хлопать когтистой ладошкой по полу. Смотрю, кто есть кто. Мы с тобой разобрались. Понятно теперь, на кого вы нарвались. Ты мерзкая зелёная тварь, которая не должна жить, спокойно глядя в глаза карлика, проговорил я. То, что ты здесь сидишь, а не валяешься без башки, это прихоть моего нанимателя. Гоблин иронично поднял брови. Как важно решаешь, кому жить, кому умереть. Я вот твёрдо считаю, ты должен на вертеле висеть. Гоблин с вызовом смотрел на меня. С чего ты считаешь, что вправе решить, будто красавчик не должен пожить. Я смотрел ему в глаза. У меня даже не было какой-то злости или ярости, просто уверенность. Гоблин должен сдохнуть, а этот ещё и мучительно, но сейчас я это сделать не могу, поэтому поразвлекаю себя беседой. Сьели толстушку, лихали и беда. Сколько коров ты съел до прихода сюда? Или они не мычали от страха, моля мясника не губить одним махом? Я ничего не ответил, немигающим взглядом сверля зеленокожего. Что скажешь, рогатый, неразумен совсем? Можно есть, если он бессловесен и нем. Открою тебе очень важный секрет, что там люди пищат, нам дела нет. Похоже, он пытается вывести меня из себя. Может, это очередная провокация от Спрута? Я ведь ещё там на холме злился на этого карлика и хотел его убить. Что если это тоже отражение моих желаний? Я не должен совершать глупых поступков. Пускай болтает, что хочет. Таков закон жизни, прими это смело. Ты ешь скоров, я съем твоё тело. Если ты и служишь стражу, то что делал в том лагере? предавал своих соплеменников, спросил я. Тот лагерь жильё слабоков и трусих. У го블ина нет и не будет своих. Есть господин и есть его воля, и это для всех вас печальная доля. Гоблин снова захихикал. Какая доля? Ты заведёшь нас в ловушку или к другим гоблинам? Красавчик не станет водить вас кругами. Хозяину не терпится поужинать вами. Твой хозяин людоед Он хочет нас съесть, что ему бледное, жалкое тело. Он возьмёт души и судьбы, все цела. Когда же он вами наиграется в власть, начнётся над вами красавчика власть. Ну ты ведь и сам слуга, значит тебя рано или поздно постигнет та же судьба. Мы в горах. Я слышал, что горные орлы не брезгуют гоблинами в слугах твоего хозяина. Есть орлы Злой человечек хочет знать много, столько вопросов достанет глухова. Не нравится тебе? Ты ведь, наверное, давно служишь стражу. Скоро придёт твой черёд на списание. Скоро тебя будут есть хищники. Если уж мне предстоит стать слугой твоего хозяина, то я увижу, как ты подохнешь. Я с улыбкой посмотрел на перекосившееся лицо гоблина. Пора человеку улечься поспать. Красавчику с ним надоело болтать. Зеленокожий, сложив жилистые руки на груди, отвернулся в сторону. Ну а как ты хотел? Трепал мне нервы, называл едой, думал, я с тобой буду нянчиться? Мне нужна информация. Ответишь на мои вопросы. Красавчику очень хочется узнать, дошли место своё поживать. Да уж, конструктивного диалога не получается. Эх, жаль, нельзя его прибить. Спустя пару минут меня похлопал по плечу молчун, давая понять, что он пришёл меня подменить. Его дублировал жмот. Бросив последний взгляд в сторону гоблина, я принялся в который раз инструктировать парней. Ничего не трогайте, даже если это будет осуществление детских желаний или первая школьная любовь. С гоблином тоже аккуратнее. Он провоцирует, чтобы на него напали. Думаю, если сорвётесь, ничего хорошего не будет. Молчун, жмот, я на вас рассчитываю. С этими словами я отправился к тому месту, где лежали несколько расстеленных плащей. Думал, не усну, но нет, вырубило меня сразу.